Глава 22. Берс. Заветный листок с приглашением на допрос Дарс Анварин обнаружил в обед, когда вернулся в свой кабинет после нескольких встреч. Текущие дела его немного отвлекли от мысли о женщине. Он почти о ней забыл, пока перед глазами не появился серый бланк. Клавдия в этот момент стояла рядом, наливала в чашку кофе и с тревогой поглядывала на хозяина. Такие бумажки вампирам приходили очень редко, и ничего хорошего не предвещали. Она волновалась. Вампир хоть и был на пару сотен лет старше её самой, но женское сердце всегда видело в нём беспутное дитя, нуждающееся в незаметной материнской поддержке. «Что-то совсем плохое?» — тихо спросила женщина. «Нет», — мотнул головой вампир и широко улыбнулся. «Хорошее». Берс почувствовал невероятный прилив сил. Его настроение омрачало только то, что нельзя было увидеть ее прямо сейчас. Вампир несколько секунд подумал и добавил. «Прикажи кому-нибудь приготовить свежий костюм. И скажи Якову, пусть поторопится с обедом. Выезжаем через час». Клавдия кивнула, неуклюже присела и поспешила на кухню, найти водителя. А Берс сжал в руках листок, как что-то очень-очень важное. «Чарли». Король вошел в здание медицинской академии через черный ход. Здесь учились исключительно люди, будущие ученые и врачи всех направлений, от общей практики до экспертов по эпидемиям. Но короля здоровья людей и профессионализм врачей сейчас мало интересовал. Правда, мысль о необходимости проверить местного ректора на предмет растрат посетила голову молодого правителя. Ему не понравилась потрескавшаяся краска на стенах, рассохшиеся стулья в коридорах, И сырой запах плесени. Внимание на короля и его сопровождение никто не обращал. Монарх с двумя охранниками ничем не выделялись среди студентов, разве что ростом, но на это никто не обратил внимания. Потертая зеленая форма, грязный парик и круглые очки превратили Чарли в серого заучку. Для полного эффекта вампир опускал глаза в пол и сутулил плечи. В руках мужчина держал стопку никому ненужных тетрадей и анатомический учебник. Троица без препятствий пересекла шумный холл, поднялась на третий этаж по широкой каменной лестнице и остановилась напротив неприметной двери, обитой синей тканью. «Ждите здесь!» — скомандовал сутулый студент и без стука вошел в кабинет. Его уже ждали. Худощавый профессор, с лысой, как коленка, головой и морщинистым лицом, встал из-за стола и поклонился своему королю. Несмотря на возраст и постоянно трясущиеся руки, Профессор Вязких все еще мог отличить вампира от простого человека. «Ваше Величество!» — обратился он к Чарли. «Рад снова вас видеть!» «Что-то нашел?» Чарли расправил плечи, положил тетради на профессорский стол и по привычке заложил руки за спину. Дориан Вязких несколько десятилетий своей недолгой жизни посвятил службе королю. Его услуги и работы никто никогда не афишировал. Мало кто вообще знал о существовании этого человека. Но те, кто знал, время от времени обращались к нему за помощью и советом. «Боюсь, вам не понравится». Старик выпрямился и сделал несколько шагов к письменному столу. «Говори. Образцы крови, что вы принесли, не получится сохранить. Я попробовал все известные способы, в том числе и холод. Даже были изготовлены несколько видов порошков на основании плазмы. Результат всегда один. Через 20 часов после изъятия пробы она превращается в мусор. «А как меняются свойства при взаимодействии с кровью вампиров?» «Никак», — покачал лысой головой профессор. «Образцы не взаимодействуют друг с другом. Будьте любезны». Морщинистая рука профессора указала на металлический микроскоп. Он был закреплен на стенде у арочного окна. Чарли подошел ближе. Вязких достал из металлического ящика две пробирки с красной жидкостью. В одной из них кровь была темнее, с характерным вишневым отливом и слабым ароматом яблочных корок. Вампир с интересом наблюдал, как профессор капнул на предметное стекло несколько капель с кровью Малеке, а сверху добавил каплю чужой крови. Чарли не нужно было прибегать к помощи микроскопа, чтобы увидеть, как две красные лужицы разошлись в стороны. «А если взять образец крови человека?» Из любопытства спросил король. Эффект тот же. Кровь полукровки ни с кем не взаимодействует. Чарли кивнул. Как реагировать на результат экспериментов, он не знал. Как и не знал, какие выводы он мог сделать из этого. «Ваше Величество!» Отвлек его от размышлений вязких. «Если бы вы разрешили мне самому взять у этого человека образцы, возможно, я бы смог что-то придумать». Мысль профессора была разумной. Чарли знал, что он мог придумать, как сохранить компоненты крови Малики, если бы между забором проб и началом работ прошло меньше времени. Но она ему не понравилась. Возможно, Дориан, всё возможно, но не сейчас. Король сутулил плечи и вышел прочь, оставив профессора наедине с неудавшимся экспериментом. «Пусть за ним понаблюдают вороны!» Чарли отдал приказ одному из спровожатых, и быстрым шагом пошел в сторону лестницы. Малика. В доме Кристины задержалась больше, чем на два часа. На окнах и дверях оставила номерные пломбы, на полке поместила акт изъятия и запрет на действия с недвижимостью. Кому принадлежал дом и на каких основаниях там жила женщина, только предстояло узнать. А еще встретиться с ее родственниками, сообщить новости. Пожалуй, это было самое сложное в моей работе. Мысли о родственниках отбросила до завтрашнего утра. Сегодня у меня все еще был выходной. Наверное, именно поэтому загрузила изъятые вещи в машину и пошла к дому второй погибшей. Она жила в паре минут ходьбы от дома Кристи. На калитке и дверях висели пломбы. Клумбы были ограждены сигнальной лентой, выставлены столбики для разметки, двери заперты на полицейские ключи. Поднялась на крыльцо, осторожно сняла пломбу, набрала код на замке. Двери открылись. В доме Юлии пахло травами и химическими реагентами, которые напоминали о случившейся трагедии и работе экспертов. А еще кровавое пятно на полу. Убрать его не получится. Спасет только замена ковра и нескольких досок. Но интересовало меня не это. Я пришла сюда, чтобы не спеша осмотреться и узнать убитую ближе. Мне хотелось понять, чем жила эта женщина, о чем мечтала, к чему стремилась. Снова обошла кухню и гостиную. В отличие от дома Кристи, идеальной симметрии здесь не было. Все было чисто, аккуратно, уютно. Но не подчинялась строгим законам геометрии. Ничего нового в гостиной не нашла. Хотя небольшой портрет хозяйки составить удалось. Если верить глазам, любовница Санварина любила себя. Эта любовь чувствовалась во всем. В маленьких тарелочках для орехов, миниатюрные подставки для ног букете цветов. Юлия любила печь, и, судя по количеству форм, специй и четырем разным сортам муки, умела это делать. В кухонных полках нашла несколько десятков приправ и кондитерских добавок. Фарфоровые банки с крупами, разными сортами чая и одинокий пакет с кофейным зерном. Видимо, этот напиток Юлия держала в доме для гостей. Или для гостя. В гостиной тоже всё было обустроено так, чтобы женщина чувствовала себя максимально комфортно. Не нужно было быть экспертом, чтобы понять, какое кресло было любимым у покойной. На это намекали пуф, тонкий шерстяной плед и низкий столик. Наверняка именно там женщина любила читать или делать записи в гримуар. Поднялась на второй этаж, в спальню, зашла в ванную комнату, сунула нос в гардероб. Всё в этом доме дышало своей хозяйкой. Отдельного внимания заслуживала ювелирная полка. Драгоценностей у Юлии было много. Больше, чем может себе позволить простая женщина в мире, где правят вампиры. Девушка себя не ограничивала. Точнее, ее любовник ее не ограничивал в финансах. Или любовники. Я пробежала взглядом по полкам. Вроде все были на месте. Но что-то в этой полке меня смущало. Сначала еще раз осмотрела гардероб. Потом вернулась к украшениям. У каждого гарнитура в коллекции Юлии был свой планшет и свой ящик. Все изделия, кольца, серёжки, колье лежали на своих местах. И только минут через пять поняла, что один из планшетов расположен чуть выше остальных. Как будто под ним что-то пряталось. Надела на руки кожаные перчатки и осторожно достала планшет из ячейки. Там действительно прятался ещё один блокнот. В этот раз я нашла личный дневник Юлии и еще одну тетрадь в соседней полке. Наверное, на этом можно было закончить осмотр, но я еще минут пятнадцать походила по дому. Сравнила детали интерьера с отчетом Микари, дополнила его наблюдения своими заметками и вышла в сад. На заднем дворе Юлия разбила целый огород. Я плохо разбиралась в растениях, поэтому осторожно прошлась вдоль грядок, срезая образцы. В отчетах всадников не было ни слова о том, что они это сделали. Только зарисовки и фотографии. Срезанные листочки осторожно паковала в конверты и прятала в герметичный бокс. На этом работу можно было считать завершенной. Выдохнуть и вернуться домой. Вот только поехала я не туда. Машина катилась по ровной дороге в сторону поместья Деордаш. Последние два года я редко приезжала туда без приглашения или отдельного повода. Конечно, я знала, что Абажи и Ворон всегда рады меня видеть дома. Но все равно человеческая часть собственной личности старалась придерживаться знакомых правил. Дорога к поместью вела через живописное ущелье. Стоило выехать на горную дорогу, как дух перехватывало от красоты и узкого серпантина. Парапетов, как и на городском мосту, здесь не было. Приходилось сосредоточиться на дороге и осторожно красться вперед, чтобы не свалиться в пропасть. Каждый раз, проезжая этой дорогой, я вспоминала богов обоих миров, в которых мне удалось пожить. А когда серпантин наконец-то расширялся, всё сжималось от красоты. В этот раз я даже не выдержала и съехала на небольшую площадку, чтобы насладиться видом. Пышные кроны деревьев устилали ущелье. Сверху казалось, что горы закрыты сплошным зелёным ковром. Откуда-то снизу доносилось пение птиц, в лицо дул прохладный ветер. В такие моменты я особенно остро чувствовала жизнь. «Вы очень красивы, Дара де Ордаш!» Мужской голос испугал. Он стоял ярусом выше. От неожиданности я подпрыгнула на месте и обернулась. Дар Сан Варин собственной персоной. Он стоял в синем костюме из плотного хлопка. Руки спрятаны в кармане. На жилете поблескивала золотая цепочка часов. Волосы аккуратно уложены а взгляд смотрел куда-то вдаль. Как я его не заметила сразу, только богам известно. «Я вас напугал?» Он отвлёкся от созерцания прекрасного и посмотрел на меня. «Очень! Что вы здесь делаете?» На секунду показалось, что я его знаю или точно где-то видела, ещё до встречи на Балу. Эта мысль исчезла, как только вампир оттолкнулся от земли и в один прыжок оказался рядом со мной. «Мой автомобиль сломался!» Он показал рукой вверх. Там действительно стоял серый автомобиль. Яков пошел в поместье за помощью, а я жду. Он усмехнулся, а я прикинула расстояние. Ждать Дару пришлось бы долго. Чтобы добраться до ближайшей населенной деревни рядом с поместьем, пешком понадобится минимум час, а может и больше. «Вы в поместье Деордаш? Подвезете?» Он с интересом посмотрел на мою машину. Видимо, пытался прикинуть, «Сможет ли он в неё поместиться?» «Конечно», — жестом показала на пассажирское сиденье «Вы получили извещение?» «Получил», — он хлопнул ладонью по нагрудному карману пиджака. «Но зачем тянуть? Вы здесь, я тоже. Ничто не мешает вам допросить меня прямо сейчас». С этими словами он забрался в машину. сиденье под даром жалобно скрипнуло. Я поспешила занять своё место и тронуться вперёд. «Вы давно знали убитую?» «Два года. Почти два года. Насколько вы были близки?» Машина медленно поползла вверх по серпантину. Бояться оставалось недолго. За следующим поворотом начиналась более или менее приличная дорога. Поэтому вопросы задавала максимально расплывчатые. Вся концентрация уходила на дорогу. Я с ней спал три или четыре раза в неделю. Иногда пять. Все зависело от графика и настроения. «Дом, где жила Юлия, она оплачивала сама?» «Вы когда-нибудь встречали женщину, которая оплачивает сама свои расходы?» Я не увидела, но почувствовала, как в мою шею впился чужой взгляд. Только вместо страха почувствовала возбуждение. Пылающий шар зажегся в центре груди и опустился ниже, к животу. Дыхание стало тяжелым. Воздух как будто щекотал легкие и заставлял грудь становиться тяжелее. Пришлось приложить усилия, чтобы вернуться к разговору. «Встречала», — приподняла краешек губы. «И ни одну. Я не встречал», — поделился опытом санварин и заёрзал на сидении. «Все расходы Юлии до последнего момента покрывались из моего кармана, от бельевой мастерской до ювелирного салона». «Вы сказали до последнего момента. Что вы имели в виду, дарварин?» «Просто берс», — поправил вампир и замолчал. Машина выехала на ровную дорогу, и я наконец-то расслабила плечи, а Берс заговорил. В день смерти Юлии я узнал, что она пыталась меня опоить. Он на минуту замолчал, потер подбородок и продолжил. Я приехал к ней без предупреждения и подслушал разговор с одной из подруг. Моя любовница отчаянно хотела получить поцелуй преданности. Она купила вещество, от которого вампиры на время теряют рассудок. «Вы видели его?» Чувствовал запах. Она хвасталась подруге. «Ясно. Что дальше?» Дорога уходила всё дальше от обрыва, и я могла сосредоточиться и проанализировать рассказ Дара. Его слова косвенно подтверждал отчёт Микари. «Дальше я ушёл. Она не знала, что я слышал. Мой секретарь в этот же день закрыл счета и отказался от аренды особняка. Утром вестник должен был доставить ей сообщение. Я могла бы сказать, что так поступать с женщиной жестоко и неблагородно но не стала этого делать. В этом мире она легко отделалась. Такой поступок мог квалифицироваться как покушение на жизнь представителя высшего сословия, а это каралось смертью. Впрочем, в итоге женщина мертва. Ещё бы знать почему. «Вы меня осуждаете?» — прервал ход моих мыслей Берс. «Почему вы так решили?» «Ваш запах...» Он демонстративно потянул воздух носом, а я поёжилась. «Изменился!» «Женщины умерли ночью», – постаралась уйти от ответа. «Как раз в тот момент, когда мы с вами впервые встретились на балу. Так что не переживайте, у всадников не будет к вам никаких вопросов». «А у вас, Малика?» «А у меня, скорее всего, возникнут». Повернула голову в его сторону и чуть не провалилась в темных глазах. В горле встал ком. Нога сама по себе нажала на тормоз. Тело терялось в противоречивых ощущениях. Нужно было ехать но я проваливалась в чужих глазах и никак не могла выскочить в реальность. «Вы очень красивая женщина, Дара». «Вы повторяетесь, Берс?» Почувствовала чужую руку на бедре. Даже сквозь плотную ткань брюк ощущала горячую кожу вампира. «И кто там говорил, что они холодные?» Разум барахтался где-то рядом с подсознанием. Все затмевали чувства и желания, которые непонятно откуда появились. «Я не знаю, как далеко это все могло зайти,» если бы не резкий удар по капоту автомобиля. Теперь мы вздрогнули оба. И я, и Дар Санварин. Через лобовое стекло на меня смотрел Редерик.